Мне надо выяснить влияние этого изменения на судьбу определенной личности. Я не вполне уверен, что правильно понял вас, техник, — медленно проговорил Вой. Точно так же вы можете сделать все это в своем секторе. Мог бы, но мне не хочется чтобы о моих личных исследованиях стало известно до их завершения. Проведение этого расчёта в моём секторе встречает известные трудности. Да и к тому же...» харланд завершил фразу неопределённым жестом. «Вас не устраивает официальный путь? Вы хотите совершить этот расчёт тайно?» «Да, мне нужен строго конфиденциальный ответ». Но вы же знаете, что это противозаконно. Я не могу пойти на такое вопиющее нарушение закона. Харлон нахмурился. Но ведь я нарушил правила, не сообщив совету о вашей ошибке. Однако против первого нарушения вы почему-то не возражали. Если уж быть таким щепетильным в одном случае то следует быть не менее щепетильным в другом, надеюсь, вы меня. Понимаете? вой отлично все понял. Об этом красноречиво свидетельствовало выражение его лица». Он протянул руку. «Разрешите взглянуть». У Харлана отлегло от сердца. Основное препятствие осталось позади. Он внимательно следил за социологом, молча изучавшим привезенные им перфоленты, — Только один раз вой нарушил молчание. Клянусь временем. Это же совсем ничтожное изменения. Воспользовавшись случаем, Харлом решил рискнуть. В том-то и дело. Слишком ничтожное, на мой взгляд. Но вы, конечно, понимаете, что с моей стороны было бы неэтично проводить эти расчеты в моем секторе, не убедившись предварительно в их правоте. Вой ничего не ответил, и Харлан умолк, боясь наговорить лишнего. Наконец социолог встал. «Я передам ваш материал моему расчётчику. Мы всё сохраним в тайне. Надеюсь, вы понимаете, что это не следует рассматривать как прецедент. Разумеется. В таком случае, если вы не возражаете, я хотел бы поскорее осуществить изменение реальности, — Смею надеяться, что вы окажете нам честь и лично совершите МНВ. Харлан кивнул. — Всю ответственность я беру на себя. Когда они вошли в наблюдательную камеру, там уже были включены два экрана. Инженеры заранее настроили хроноскопы на нужные координаты в пространстве и времени и удалились. Харлан и Вой были одни в сверкающей огнями комнате. Блеск молекулярных пленок по-прежнему слепил глаза, но Харлан смотрел только на экраны. Оба изображения были неподвижны. Они соответствовали математически точным мгновениям времени. Одно изображение сохранило яркие естественные краски. Харлан узнал в нем машинный зал экспериментального космического корабля. Дверь еще не успела закрыться, и в оставшейся щели был виден сверкающий башмак из красного полупрозрачного материала. Башмак не шевелился.